Глава 24. Прорыв закрыт, но Майя права, и злом ведет себя очень похоже на то, как вел себя вчера. Значит ли это, что завтра нас опять ждет разрыв реальности? Возможно так, а может это просто наваждение и все закончилось сегодня? Впрочем, об этом можно будет подумать потом. Сейчас, несмотря на то, что основная опасность устранена, для нас работа еще не закончилась. Галей Добрыня, соберите поисковые группы. Проверьте разбитые машины и попавшие под обстрел дома. Отдав эту команду, повернулся к Мае, объявляя оббой тревоги. Да, согласилась со мной девушка. Также запрошу побольше спецтехники. Договорив, она спрыгнула с крыши и в скольжении устремилась к полицейскому участку. Оставшись в одиночестве на парапете девятиэтажного здания, внимательно огляделся. Если для нас, Рейгов, этот прорыв был, наверное, самым легким на моей памяти, то для города такого сказать нельзя. На протяжении почти четырех сотен метров проспект Бургундии выглядел так, словно его штурмовал как минимум мотопехотный батальон. Первое, что бросалось в глаза, это изрешеченные крупнокалиберными пулями припаркованные вдоль тротуара машины. Десятки седанов, минивэнов, хэтчбеков, джипов были более непригодны для дальнейшего использования. Затем взгляд цеплялся за несколько фонарных столбов, которые упали на асфальт, перегородив пару полос на трассе. Видимо, их срезало словно автогеном плотным огнём агрессоров из нового пласта реальности. Досталось и зданиям вдоль трассы на всём протяжении, на котором происходило сражение, почти не осталось ни одного целого окна на первом этаже. Да и на втором уцелели единичные стёкла. А вот уже третий этаж почти во всех домах полностью избежал каких-либо повреждений. Разбившись на пары и тройки, рыцари излома, полагаясь на свои способности, быстро скользили по проспекту, проверяя, нет ли жертв или раненых. После каждого осмотренного автомобиля они докладывали Галею или Добрыне. Задача последних, как открытых рыцарей, в случае обнаружения раненых было выйти в реальность и направить в нужное место спасателей. К нашему разочарованию, без жертв в среди гражданских не обошлось. В одном припаркованном минивэне, который находился почти в центре прорыва, нашли два тела. Пожилая пара, видимо, они надеялись пересидеть в машине и проигнорировали приказ укрыться в подвалах ближайших домов. Когда мы закончили осмотр машины, взялись за первые этажи зданий, то обнаружили много раненых, в который раз меня удивляют люди. Живут на первом этаже, слышат тревогу и приказ спуститься в подвал, но нет, они остаются наверху, и таких оказалось почти четверть от общего числа. Что это лень или особый пофигизм к своей жизни? Повезло, что у тех, кто остался в своих квартирах, хватило ума залечь при первых выстрелах. Это позволило избежать больших жертв и тяжёлых ранений. Но почти половина из найденных были изранены множеством порезов, от разбитого стекла или от каменной крошки, которая разлеталась во все стороны после попаданий пуль крупного калибра. Зато что меня в очередной раз порадовало, так это оперативность местных спасателей. Я много где побывал в прошлой жизни и видел огромное количество чрезвычайных ситуаций. Но мне нигде не доводилось наблюдать настолько качественные и быстро работающие городские службы: скорые, полиция, пожарные, спасатели. Все работали как единое целое, чётко и слажено. Многим помогла Майя, своей способностью она на мгновение выдёргивала из раненных людей в излом и тут же возвращала обратно уже исцелёнными. Благодаря нашим совместным усилиям Рейгов и спасателей, жертв от потери крови удалось избежать. Первичный этап санации после прорыва, на котором рыцари излома могли принести реальную пользу, мы завершили всего за полчаса. После чего большинство рейгов отправилось отдыхать. На проспекте остались только пятеро: я, Галей Майя, Леонид и Рекс. Обсудили с ними то, как прошло отражение прорыва и что следует дополнительно подтянуть на тренировках. После чего наш разговор перетёк в обсуждение нестандартной ситуации. Как ни как два прорыва подряд такого ранее не встречалось нигде и никогда. К тому же почти все мы ощущали, что будет как минимум ещё один разрыв. И вероятно он произойдёт также ровно в полночь. Хуже всего было то, что наша прона опять не восстанавливалась выше значения ранений. Поэтому, несмотря на относительную лёгкость сегодняшнего прорыва, мы прекрасно понимали, что если этот каскад разрывов реальности продолжится, то вскоре мы начнём сдавать. Скажется как усталость, так и банальный недостаток энергии. И злом не успокоился, в концовке нашего разговора произнёс Галей И если это значит, что завтра будет очередной прорыв, он замолчал и посмотрел на север, туда, где начался позапрошлый разрыв реальности. То скорее всего, он произойдёт именно здесь, продолжила за него Майя. Поэтому предлагаю объявить местную эвакуацию. Словно заколебавшись, девушка качнулась на носочках и продолжила. Кто знает, какие разрушения ещё возможны. А если прорыва не будет, а мы эвакуация в сомнении протянул Леонид, будем выглядеть глупо. А тебе не всё равно, как мы будем выглядеть, если это может спасти жизни, возразила Мурекс. Тем более мы же не город предлагаем эвакуировать, а жителей вдоль одного проспекта. Один проспект это немало, продолжал гнуть свою линию Леонид. Я тут прикинул число зданий, количество этажей и сколько тут квартир. Это придётся вывести не один десяток тысяч человек. Лучше вывести столько живых сегодня, чем столько же мёртвых завтра, раздражённо ответила ему Майя. Тем более эвакуацию можно провести под предлогом осмотра повреждённых зданий. Так как я сам хотел предложить подобное, то просто слушал, наблюдая, как они справятся без моего мнения. В итоге остался доволен. Я бы ещё и поз здесь оставил. Внёс ещё одно предложение Галей, как вчера. Согласен, в этот раз вмешиваюсь в беседу. Так как Майя и Галей будут договариваться об эвакуации и сдавать отчёт новому куратору, то первым на смену заступлю я. Через 3 часа меня сменит Рекс, потом Леонид. К 8:00 утра я подготовлю график смен, кивнул Галей. Выложу на внутреннем сайте, и он замелся, а затем, махнув рукой, продолжил. В общем, организую Прежде чем мы разошлись, Рекс остановил Галея и спросил: "Как ты всё успеваешь? Ты же учишься ещё на втором курсе. Я и без твоих обязанностей главы зашиваюсь на пределе, а ты?" "Если честно, новый глава ризво вначале замелся, а потом договорил: "Я взял академический отпуск на год, так что тратить время на учёбу мне не надо". "Вот же", с сочувствием произнёс Рекс. "Потом будет трудно наверстать после годового-то перерыва". Знаю, отмахнулся Голей. Но я расставил для себя приоритеты, а об учёбе подумаю позже, в будущем. Смотрю на них и ещё отчетливее понимаю. Я должен найти эту дверь и остановить конец света. Потому должен, чтобы у этих мальчишек и девчонок было это будущее. Оставшись один на крыше, присел на край и свесил ноги. Никогда бы так не сделал в реальности, но когда находился в виде проекции, Подобное почему-то удивительно расслабляло. Вот так сидеть на огромной высоте и болтать ногами. Отчистив свои мысли, прислушался к излому. Как и вчера, он по-прежнему сохранял какое-то остаточное напряжение. Словно кто-то сжал пружину, которая немного выпрямилась во время прорыва, но при этом расжалась всё же не до конца. Ощущение, что эта эфемерная сжатость и мешает полноценному восстановлению нашей праны. и делает ветер излома более резким и злым. Но как ни старался почувствовать что-то большее, нежели эту сжатость, ничего не получилось. Казалось, что в остальном излом находится в норме. Если, конечно, слово норма вообще можно применить к этому странному пространству. Пока я пытался что-то ощутить, внизу по полной программе завертелась государственная машина. Честно, не ожидал, что наше предложение об эвакуации будет принято властями столь быстро. И мало того, что принято, так еще и запущена сама процедура. Мне думалось, что эвакуацию лучше начать с утра, когда многие люди пойдут на работу, но дом на холме рассудил иначе. Помимо спасателей, к поврежденным зданиям начали прибывать многочисленные автобусы. Спрыгнув вниз, прислушался к разговорам. Основная легенда, запущенная властями – Состояло в том, что здания получили повреждения, которые надо оценить. И вот на время этой экспертизы и проводится эвакуация, так как нахождение в обстреленных домах может быть опасным. Людей успокаивали, что экспертиза займёт не более 2, максимум 3 дней, и не надо с собой забирать все вещи, достаточно сменного белья и документов. Дополнительно народ мотивировала, что замОК объявил о том, Что здания и повреждённые квартиры будут отремонтированы за счёт герцога, а также все пострадавшие получат государственную страховку. Конечно, обычные люди не спасатели, и эвакуация огромных девятиэтажек не произошла мгновенно. Но когда я сдавал свою смену дежурства Рексу по проспекту в сторону военных лагерей, уходили уже последние автобусы. И по моему опыту, подобная скорость перемещения больших масс гражданских просто невиданно. Причём всё прошло без паники и скандалов. В этом, кстати, был своеобразный плюс сословного общества. Обычный гражданин просто не смел возражать офицеру-перевёртушу и быстро выполнял указания последнего. "Да, впечатлённо произнёс Рекс. Вы видели, как они работают?" Ладонь Рейга указала на группу из тех специалистов, в которую входили полицейский, пожарный, медик, И военный инженер. Когда они заходят в повреждённую квартиру, один из них снимает, двое других проводят осмотр, а инженер составляет список восстановительных работ. Причём всё это пишется на камеру. И подобных групп только я насчитал два десятка, а их точно больше. А ещё охраной оставленных зданий займётся не полиция, а служба охраны замка. Он словно не мог в это поверить. А по мне, очень сильный ход. значительно укрепляющей доверие жителей, которых попросили покинуть свои квартиры. Что-то мне подсказывает, что даже самые отмороженные грабители и мародёры не посмеют и подумать о том, чтобы обокрасть оставленное хозяевами жильё, с лёгкой усмешкой отвечаю я. При такой-то охране у них просто не получится, соглашается Рекс. Не в ней получится дело, поправляю молодого рыцаря. Профессионал залезет и обчистит то, что ему захочется и в таких условиях. Только вот именно профессионалы теперь этот проспект будут обходить стороной, потому как выкрасть что-то, находящееся под защитой службы безопасности дома на холме, значит нанести оскорбление лично власти, а подобное? «Подобное наш герцог и наследник не прощают», завершил за меня Рекс, воспользовавшись моей паузой. «Именно». Ещё немного поговорив с рыцарем, сдал ему смену и, уйдя в скольжение, покинул проспект Бургундии. Сперва посетил штаб Ризва, как и думал, несмотря на позднюю ночь, Галей и Майя продолжали работу. Обсудив с ними моё дежурство и действия властей, сел за компьютер и просмотрел закрытую часть нашего форума. В эту ночь не спалось многим, судя по довольно активному обсуждению нескольких тем. В одну из таких форумных веток мелькнуло здравое предложение, заключающееся в том, что поднимая уровень рыцаря излома, в нынешней ситуации по возможности стоит выбирать прирост максимального значения праны. Почему это мне показалось здравым? Потому как подобный прирост хотя бы частично нивелировал феномен незаживающих ран, как назвали на форуме проблему неполного восстановления энергии. Обсудили с Галеем и Майе эту рекомендацию и пришли к выводу, что её стоит подтвердить. Что мы и сделали, создав отдельную тему, где рекомендовали при повышении уровня, в случае если на выбор попадается увеличение запаса праны, брать именно эту способность. Мы не знали, сколько продлится этот каскад прорывов, как метко назвали на форуме происходящее в эти дни. И повышенный объём праны мог сыграть ключевую роль. На часах было ровно 5:00 утра, когда я вернулся к себе в комнату общежития. Конечно, можно было прогулять занятия, потому как учёба сейчас была, мягко говоря, не в приоритете, но решил так не делать. И не из-за возможных дисциплинарных последствий, а из-за того, что размеренная повседневность странным образом меня успокаивала. Благодаря излому мне вполне хватило 3 часов сна, чтобы чувствовать себя более-менее нормально. И не клевать носом посреди лекций. Выйдя утром из своей комнаты, заметил, что я выгляжу даже более бодрым, чем большинство студентов. Ночные новости о втором прорыве подряд, да ещё с сопровождающими сериальными разрушениями и жертвами гражданского населения, совершенно точно многих выбили из привычной колеи. Даже студенты-перевёртыши, которых встречал на улице, и те выглядели взволнованными. Впрочем, кроме этого всеобщего нервного напряжения, на университетском острове больше ничего не изменилось. Никто не отменял лекций, не переносил лабораторные и тому подобное, студенты продолжали учиться. Именно эта неизменность действовала на меня успокаивающе. Впрочем, одно изменение в моём расписании сегодня было. Лекция графа Рунерского была заменена на занятие по астрофизике. Но это было и понятно. Новая работа куратора Ризва не могла не сказаться на Габреле, особенно в дни после прорыва. А всеобщим волнение особенно наглядно показал момент, когда к нам за обеденным столом подсел Ян Ларсон. Ранее за ним такого не наблюдалось. Он наоборот демонстративно держался подальше от нашей тройки. Но сегодня, изменив своим привычкам, парень решил пообедать с нами. Разумеется, наш разговор в конце концов скатился к аномальному второму прорыву. Я собрался начать успокаивать своих однокурсников, но этого не понадобилось. Кристиан встрял в разговор с такой уверенностью и верой в свою правоту, утверждая, что столичные рыцари излома со всем справятся, что убедил в этом не только Клэр, но даже такого скептика, как Яна. Да и городские службы, судя по новостным роликам, работают слажено, добавила на алтарь успокоения Клэр. Я утром посмотрела телик, пока красилась, Там как раз показывали проспект Бургундии. Не сказал бы, что этот разговор полностью развеял опасения Яна, но на следующую лекцию парень направился уже с своей обычной уверенной походкой. Мы же, оставшись втроём, неспеша доели десерты и ещё немного поговорили. В основном обсуждали предстоящий через несколько дней выезд за город на день рождения Мэри. Говорил в основном Воронёнок, разумеется. Я ему даже немного позавидовал. Вокруг черти что творится, а ему на все это плевать. Паренька куда больше всех этих прорывов, эвакуаций целых проспектов и прочей паники, интересует загородная поездка. Как же хорошо, что в моей жизни есть эта пара, Клэр и Кристиан. Сколько раз они вытаскивали меня из пучины тяжких мыслей, сами того не ведая. Много. Так произошло и теперь. Спокойно отучившись в все пары, вернулся в свою комнату, Поспал 3 часа, после чего принял душ и переместился в излом. Добежав в скольжении до уже ставшей почти родной пещеры, где была спрятана моя броня, ещё пару часов посвятил тренировке техники проекции. Увы, пока мне эта техника не давалась, но помня слова созидающего, я не собирался сдаваться и опускать руки. В 10 вечера, переодевшись в перв ангела, я навестил обитель знаний. Стоило мне покинуть излом и материализоваться на площадке медитаций, как буквально в ту же секунду там появился манах-садовник. Намасте. Сложив ладони на уровне своего лба, поприветствовал меня служитель. "Приветствую", коротким поклоном ответил я. "Как он?" "Не переживайте, настоятель идёт на поправку. Можно его увидеть. Настоятель находится в глубоком лечебном сне", покачал головой садовник. Его нежелательно тревожить. Могу я как-нибудь помочь? Да, можете, кивнул в ответ монах. И вы знаете как. Что же, в примате местном монахам точно не откажешь. Мне только что пустынносказательно, но довольно чётко сказали не мешаться под ногами, и, наверное, в этом мой собеседник прав. Я вас понял, без намёка на раздражение отвечаю садовнику. Хорошо, да не через 3 настоятель уже сможет встать. Тогда и приходите. Спасибо, сказанное видевшим меня порадовало. Да хранит вас пресветлое небо. Глубоко поклонившись, попрощался со мной монах. И вас. Договорив, да, я тут же перешёл в излом. Хорошие новости о неминуемом выздоровлении друга изрядно подняли мне настроение. До полуночи, когда мы ожидали третий прорыв подряд, оставалось ещё почти 2 часа. И чтобы не тратить это время зря, я направился в штаб Ризва. Ни одному мне было не по себе от давящего извне напряжения. В штабе Ризва в ожидании полуполночных 12:00 уже находилось немало рейгов. Чтобы не пропадать время зря, устроили совещание, а точнее обмен мнениями, которые я использовал для разрядки обстановки. Надо было хотя бы немного успокоить людей. Нет, никто не опасался прорыва, который может произойти этой ночью. Но на многих давила возможность того, что эти прорывы могут стать ежедневными на постоянной основе. Мало кто верил в подобное, но сомнения и опасения всё же витали в воздухе. Не верили в основном потому, что во всём остальном мире ничего и близкого похожего не происходило. После того, как удалось немного успокоить Рейгов, мы провели занятия по тактике с учётом тех недостатков, которые были замечены при отражении последних разрывов реальности. Обычно в отличие от фехтования на тактику почти половина рыцарей не задерживалась. Видимо, считая эти занятия скучными, но сегодня был совсем иной настрой, чем я и воспользовался. Когда большие офисные часы показывали без 5 минут 12, в главном зале нашего штаба повисла полная тишина. Если бы в помещении в это время пролетела муха, то в этой тишине она могла бы кого-то оглушить. Напряжение в воздухе витало такое, что казалось его можно черпать ложкой. К моему немалому сожалению, наше настроение не оказалось пустой паранойей. Едва стрелки часов показали полночь, как я тут же ощутил привычное тянущее чувство, которому почти невозможно сопротивляться. Более двух десятков тусклых звёзд одновременно взлетели над площадью Согласия и устремились на север. Устремились, чтобы всего через считанные секунды рухнуть вниз. Проспект Бургундии встретил нас непривычной тишиной. Никакого движения по всем восьми полосам. Ни одного освещённого квартирного окна в ближайших девяти этажках. Дом на холме услышал наше предупреждение и отнёсся к ним более чем серьёзно. Едва мы успели подняться на ноги, как Майя и Галей тут же вышли в реальность, доставая свои мобильные телефоны. Все остальные принялись оглядываться в надежде как можно быстрее определить, откуда точно произойдёт нападение. Следуя ему жесту, четыре тройки рейгов взлетают вверх и занимают позиции на крышах. Остальные также разбиваются на малые группы и этими группами рассредоточиваются по проспекту. Над городом уже привычный и как-то даже буднично прогудел рёв сирен гражданской обороны. Этот раскатистый, пробирающий до костей звук словно послужил спусковым крючком для начала активной фазы прорыва. Почти в трёх десятках мест сразу появились гигантские кровоточащие пентаграммы. Эти пентаграммы возникали как на проежи части, так и на стенах зданий. Самые верхние из мной замеченных проявились на уровне шестого этажа. В отличие от всех остальных рыцарей излома, Я не обнажил оружие и не приготовился к нападению. Наоборот, погрузился в себя и сосредоточил всё внимание на своём левом запястье, а точнее на артефакте, который должен указать мне направление на загадочную дверь. Особым жестом передаю командованию Галею. Тот тут же выкрикивает первый приказ: "Держаться в отдалении от пентаграм". Для большинства рыцарей излома, которые прибыли на отражение этого прорыва, Подобное распоряжение избыточно, но для новичков и свободных рейгов оно было не лишним. Все глубже и глубже погружался в себя, но артефакт молчал. Неужели я ошибся и дверь никак не связана с прорывами? Только нашел за что зацепиться и теперь все начинать сначала, но эти мысли не успели меня захлестнуть. Артефакт в часах дернулся, словно попытался разорваться на множество частей, указывая тем самым на множество направлений. Одновременно с этим кровавые рисунки вспыхнули багровым огнем и выплеснули из себя каждой потолпе каких-то мелких чудовищ, после чего пентаграммы погасли и исчезли. С исчезновением нарисованных багровых звезд тут же успокоился и артефакт в часах. Мелкими чудищами, вырвавшимися из пентаграмм, оказались, если можно так сказать, типичные бесы. Типичные в том смысле, что большинство людей – Именно такими их себе и представляет: невысокие по пояс взрослому человеку, с худенькими ножками и ручками, и гротескно злобными несимметричными мордами, на которых особенно выделялись острые гипертрофированные клыки. Образ мелких адских созданий дополнял тонкий, похожий на крысиный хвост, до да полутораметровые часто кривые копья, зажатые в тощих кактистых ладонях. Ни брони, ни какой-либо иной защиты у этих созданий не было. Несмотря на то, что каждый из адских знаков изрыгнул из себя почти по три десятка бесов, подобная неказистая мелочь не казалась серьезным противником для рыцарей излома. Может, это какая-то уловка невидимого врага? Послать против нас пушечное мясо, а затем нанести неожиданный и мощный удар? Выкрикиваю приказ ударным группам не покидать своих мест а продолжать наблюдение с крыш. Одновременно со мной Гали призывает рейгов быть осторожными. Первый столпой бесов встречается группа Леонида. Я напрякся, готовый в любой момент спикировать вниз и оказать помощь, если враг окажется не настолько слаб, как выглядит. Моё вмешательство не потребовалось. Мечи рыцарей без особого труда перерубали не только адские тела, но и выставленные бесами для своей защиты копья. Столкновение рейгов и бесов мало напоминало сражение, скорее рубку мяса на мясокомбинате. Но даже при таком тотальном превосходстве рыцарей излома, нашлись те, кто каким-то чудом умудрился получить ранения в этом столкновении. Пятеро рейгов настолько увлеклись разделкой адских тушек, что позволили себя ранить. Повреждения, нанесённые мелкими копьями бесов, не были серьёзными. но все равно дать такому слабому врагу себя достать, это ни в какие ворота не лезет. У меня была робкая надежда, что как падет последний бес, то прорыв и закроется. Увы, ей не суждено было сбыться. Еще не был разрублен последний из мелких потусторонних созданий, как новые пентаграммы, пылая багровым огнем, возникли по всему проспекту. Из этих адских порталов на свет появились новые толпы бесов, Но помимо уже знакомых врагов, пентаграммы изрыгнули из себя и огромных чёрных, как сама тьма псов. По тусторонью звери были метров в холки и имели челюсти, которым позавидовал бы любой питбуль. Адские псы оказались куда как более быстрыми, нежели бесы, да и их зубы выглядели опасными. Это без сомнения был серьёзный противник для обычного человека. С громким рычанием хищники подземного мира рванулись вперёд. значительно опережает толпу бесов. Кто-то из рейгов крикнул, что эти создания не должны брать обычное железо или сталь. Возможно, он не ошибался, возможно, так и было. Но клинки рыцарей ни из стали, ни из железа. Первый жадский же пёс, кинувшийся на Майю, был с лёгкостью перерублен девушкой пополам и издох до того, как его тело упало на асфальт. Стою на крыше, всё жду, когда Майя наконец-то идентифицирует прорыв и скажет: Какое произведение лежит в его основе? Но она всё молчит. Видимо, это из-за того, что адская тематика слишком распространена как в литературе, так и в фильмографии. Из-за этого Майя не может точно определиться с первоисточником основы разрыва реальности. Вторая волна была зачищена меньше, чем за минуту. Разумеется, прорыв и не думал после этого закрываться. Новые богряные линии знакомых фигур расчертили проспект Воздух. Это предупреждение Рекса вырвало меня из наблюдения за артефактом. Вовремя я едва успел обнажить слово и чистоту, чтобы встретить пикирующих на меня трёх гарпий. Ничем иным эти гротескные монстры с телом обезображенных женщин, кожистыми крыльями и полузвериными мордами быть не могли. Их острые когти скорее напоминали стилеты, чем продукт эволюции. Мои клинки взлетают в позицию смещения в сторону. Правая гарпия промахивается по мне и летит вниз. Центральная бешено крича пытается увернуться от чистоты, но не успевает и умирает, когда вакидзаси входит в её грудь почти по самую гарду. Левая же до последнего пытается меня достать своими когтями, даже тогда, когда её крылья падают на крышу, отрубленные моей шпагой. Шаг вперёд, короткий добивающий выпад. Мертва и эта тварь. Ту же, что промахнувшись в пикировании, упала вниз, добили другие рыцари. И вновь возникли пентаграммы, в этот раз я был внимательнее и заметил парящие в небе на высоте полсотни метров огненные знаки. К четвертой волне, помимо бесов, псов и гарпий, добавился новый вид монстров. Больше всего они были похожи на минотавров, ростом под два с половиной метра, с мышцами которым позавидовал бы любой культурист. Огромные двусторонние секиры в их руках выглядели очень опасными. Бронети подземные гиганты не носили от слова совсем. Одна набедренная повязка вот и всё их идияние. Помимо секир не менее опасными выглядели и массивные копыта этих тварей. Вероятно, подобные монстры могли бы стать достойным противником для оборотней. Возможно, так и есть, но для рейгов они оказались слишком неповоротливыми. Замеченные же вовремя гарпии также не представляли большой угрозы. В высоком прыжке я взлетел на 5 м и раскрутив свои клинки в мулине, с лёгкостью разрубил летающих чудищ. Их страшные когти были всё же плохим оружием против шпаги и вакидзаси. Я бы даже сказал отвратительным и негодным. С минотаврами внизу рыцари под командованием Май справились даже быстрее, чем с псами. Последние иногда успевали увернуться от клинков рейгов, а вот рогатые гиганты тупо перли вперед, размахивая своим чудовищным оружием. Не спорю, размахивались и керами они довольно быстро, но все же этой скорости было недостаточно, чтобы попасть по хотя бы минимально обученному рыцарю. А новичков майя к этим монстрам и не подпускала, отправив их на зачистку бесов. Так как рейги вполне справлялись и без моего активного вмешательства, Я по-прежнему больше внимания уделял не сражению, а наблюдению за артефактом. Судя по всему, особенно если вспомнить предыдущие прорывы, направление на загадочную дверь фиксируется только в момент активации порталов, из которых появляются чудовища. И неважно, как этот портал выглядит, как пентаграммы или как смерчи, или как-то иначе. Скорее всего, чтобы найти нужную дорогу, мне необходимо прорваться через такой активный портал. Не знаю, верна ли моя догадка, но ничего и нового мне не приходит в голову. Как говорится, не попробуешь не узнаешь. Жестом показываю Галею, что меняю позицию и спрыгиваю вниз. До пентаграммы, из которых появляются гарпии, мне банально недопрыгнуть, так что куда лучшим вариантом будет попробовать успеть к богровному рисунку, который появится на асфальте или на уровне первого этажа. Главное, чтобы эта волна нападения не оказалась финальной. и прорыв не закрылся столь не вовремя. Видимо, излом не собирался отпускать нас так просто, потому как рыцари еще зачищали последних бесов, как вокруг появились новые пентаграммы. В один прыжок оказываюсь рядом с ближайшим рисунком и замираю, подняв клинки на уровень груди. Всматриваюсь до рези в глазах. Пока это обычный, пусть и очень четкий и выверенный по пропорциям рисунок, а никакой не портал, ведущий на другой пласт бытия, Да и артефакт молчит. Но вот линии пентаграммы начинают светиться багрянцем, перехватываю клинки поудобнее. Кровавый свет бьет по глазам, и артефакт тащит меня в портал. Рывок вперед. Множество мелких красных линий чертит веер вероятностей, и я, вращая клинками, словно слетевшие с крепления пропеллер, кидаюсь на них. Кидаюсь и тут же получаю несколько, пусть и не очень опасных, но все же ранений. Слово рубит тела, чистота протекает глотки, но я не успеваю, не успеваю уничтожить всех монстров, которые плотным неостановимым потоком изрыгаются из адской пентаграммы. Это всё равно что пытаться плыть против течения во время сброса воды на гидроэлектростанции. Я не сделала двух шагов за портал, как меня давлением напирающих монстров выкинуло обратно, словно пробку из-под шампанского. Кубарем прокатившись по асфальту, зарубил двух особо ретивых хадских псов и в два рывка спрятался за спинами линии рейгов. Мне надо было оценить произошедшее, а с этими монстрами и без меня справиться. Первый вывод я прав, дверь где-то там, то есть искамое не только не в обычной реальности, но даже не в привычном изломе, а где-то дальше. Возможно, в пласте фантазий, может на дороге к нему, не знаю, но в том направлении точно. Второе. Эта информация далась далеко не даром. Моя прана просела ровно наполовину. Третье следует из второго. Ещё одну такую попытку прорваться я не выдержу. Да и не уверен, что в такой тип портала, как эти пентаграммы, у меня получится каким-то образом пробиться. Оставайся эти адские врата открыты дольше, чем пару секунд, можно было бы собрать ударную группу рыцарей и устроить обратный прорыв. Заманчивая идея, которая не суждено сбыться. Слишком мало времени открыто пентаграммы. Для того, чтобы подобная авантюра увенчалась успехом, надо заранее тренироваться. Необходимо собрать ударную группу, задача которой будет именно доставка меня, желательно без ранений в зону открытого портала. Но этого не сделать вот так, с ходу на экспромте. В новой волне к уже привычным чудовищам добавилась другая угроза с воздуха. Выглядели эти твари как чешуйчатые гигантские крылатые ящеры с очень длинными шеями. Размером эти выглядевшие словно жуткие пародии на драконов монстры примерно втрое превосходили гарпий. "Виверны!" закричал Рекс, указывая клинком вверх. Хм, а похоже, наверное и правда виверны. Я не особый знаток чудищ, чтобы утверждать обратное. Новые монстры напав втроём, скорее всего, способны были справиться и с боевым вертолётом. Они были быстры, несмотря на свою массу. Их чешуя выглядела надёжной защитой от пуль обычного оружия. А капающая с клыков слюна зелёного цвета наверняка была ядовита. Но длинная шея, которая служила для того, чтобы тварим удобнее было кусать и рвать своими челюстями добычу, в сражении с рейгами оказала плохую услугу. Эту шею было очень удобно рубить клинками рыцарей излома. В итоге оказалось так, что гарпии были даже более серьезными противниками, нежели кажущиеся такими страшными с виду виверны. С этой волной рэги справились и без моего участия. А вот шестое открытие пентаграмм добавило к уже знакомым врагам первого серьезного противника. За спинами минотавров последними из адских порталов вышли закованные в темную сталь высокие фигуры. Их тела защищали великолепные, даже невероятно красивые доспехи, оформленные в высоком готическом стиле. Их узкие прорези для глаз на рогатых шлемах светились уже привычным багрянцем. В латных перчатках эти воители крепко сжимали рукояти двуручных пламенеющих фламбергов. От каждого из адских воинов исходила мощная аура холода. "Шевалье де Ла Морт!" выкрикнула Майя. Рыцари смерти, автоматически я перевёл эти слова в понятный для себя термин. Нам реально повезло, что из каждой пентаграммы вышло всего по одному такому воителю. Их доспехи держали лёгкие удары и выпады рейгов. Аура холода, излучаемая каваллерами смерти, замедляла, лишая нас явного превосходства в мобильности. Но хуже всего, что эти воины знали, как обращаться со своим оружием. Первое же моё столкновение с ближайшим кавалером показало, что справиться с этими воителями смогут в лучшем случае пятеро из Рейгов Филфлееса. Даже для меня это оказался далеко непростой враг. Да, оружие противника было не столь быстро и точно, как моя шпага, но чёрный рыцарь очень умело подставлял особенно защищённые участки брони под удары моих клинков. Словы и чистота оставляли заметные следы на тёмных доспехах, но пробить их не могли. И хуже всего было то, что аура холода не только замедляла, но и медленно, но верно вытягивала из меня прану. То есть затягивать бой с подобным врагом нельзя. Проведя очередную связку, я добился того, что тяжёлый фламберг соскользнув по чистоте, врезался в асфальт. Это дало мне возможность провести силовой выпад словом. С трудом, но моя шпага пробила броню в области подмышки и вошла почти на 2 десятка сантиметров в тело кавалера. Продолжив движение, я совершил кувырок вперед, одновременно выдергивая оружие из врага, и сходу продолжая естественное движение клинка, зарубил оказавшегося рядом беса. От удара вражеского двуручного меча в спину меня спас только веер вероятностей, вовремя предупредив об угрозе. Разворачиваясь и с удивлением понимаю, что мой выпад не прикончил, тварь, как так? Левая рука кавалера безвольно повисла вдоль бронированного тела Но и одной правой он орудовал своим фламбергом достаточно уверенно. Парировав вражескую атаку словом, приготовился нанести удар чистотой, но этого не понадобилось. Я уже нацелил кисть, как голова, облаченная в черный шлем, отделилась от тела и взлетела вверх, срубленная верным ударом. За падающим на асфальт могучим телом, перехватив свой топор двумя руками, стоял не кто иной, как мой подаван, так вовремя пришедший на помощь. Словом отдав честь добрыне, я рванул вперёд на выручку другим рейгам. Подаван тут же последовал за мной. Тактика борьбы с кавалерами смерти оказалась достаточно простой. Мы выставляли перед каждым из них минимальный заслон, задача которого было не нападать, а только сдерживать бронированных воителей. После чего, зачистив их свиту, наваливались на них ударной группой. Из-за того, что доспехи у этих врагов были не столь прочны со спины, Этот метод оказался на удивление действенным. Тем не менее, в самом начале мы едва не потеряли пятерых рейгов, которые были недостаточно опытны, чтобы выдержать первые же нападения кавалеров. Повезло, никто не погиб, но у всех из этой пятёрки прана оставалась, что называется, на донышке. Последний рыцарь смерти вернулся к своей госпоже, получив одновременный укол слова в шею сзади и удар меча Майи под лопатку. Переглянувшись с девушкой, мы одновременно отслютовали друг другу и развернулись, прикрывая спины. Шестая волна была нами отражена, но мы не знали, сколько ещё подобных нападений нас ждёт впереди. Не знали, поэтому успешно перестраивались, отводя тех, у кого оставалось мало энергии, на тыловые позиции. Но излом вновь показал свою полную непредсказуемость. Вместо появления новых пентаграмм, воздух стал более прозрачным, ветер успокоился. А нависающие низко тучи развеялись. Три отливающие бронзовым колонны света опустились с небес. В центре одного луча света оказалась Майя, второй упал на Добрыню. Третьим же излом отметил незнакомого мне новенького рейга, для которого это сражение было вообще первым. Прорыв был закрыт. Получение награт от излома указывало на это со всей полнотой. Не успел я расстроиться, что мне не досталось никакого бонуса, как в меня словно влили водопад энергии. Отражение этого разрыва реальности продвинуло меня в уровне Рейга. Теперь, как и Майя, я стал рыцарем излома четвертого ранга. Правда было странным, что мне не было предложено никакого выбора из способностей. Я мог выбрать только один вариант, а именно то самое упомянутое Майей с родство с изломом. которая давала мне на первом уровне развития 30-процентную прибавку к максимуму праны и бесшумный вход и выход из излома по желанию и всё. Никакого иного выбора излом не предоставил. Но не отказываться же, пришлось брать, что дают. В этот раз, кажется, всё реально закончилось. Подняв вверх свой меч, громко произнёс Леонид. И судя по той частоте, которая сейчас царила в изломе, По спокойствию его ветров это утверждение было верным. Мы справились, отразили каскадный тройной прорыв. Ура! зарал во всю горло Добрыня, и многие из рейгов поддержали этот не очень привычный для франко говорящих клич.